в Индии, на Прикубанье и Черноморском побережье Кавказа. Чаще всего не представляет собой отшлифованные вертикальные плиты, перекрытые сверху массивной плитой-крышей. В передней стенке имелось отверстие, которое закрывалось каменной пробкой, втулкой фаллической формы весом до 150 килограммов.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 Возможно, полагают одни, первоначально дольмены служили семейными усыпальницами. Другие исследователи считают абсурдным такое предположение и указывают, что захоронения производились значительно позднее, а дольмены являлись родовыми святилищами. Существует гипотезы, что соответствие длины и ширины камеры дольменов 1 к 1,6 –